что в первой ее жизни, когда ее звали Мари-Рос Жозеф-Аташе, не было ничего радостного, зато хватало печалей. Женщина, которой суждено было прославиться на весь мир своим истинно французским обаянием и парижским шармом, родилась 23 июня 1763 года в городке Труаз-Иле на острове Мартинико далекой индийской колонии, откуда до Парижа было гораздо дальше, чем до ярких южных звезд. Когда Мэри Рос было семь лет, гадалка нагадала ей, ты выйдешь замуж за сверхчеловека и взойдешь на трон. Но это предсказание вызвало только смех. Ее отец Жозеф Гаспар Таше де в молодости служил пожом,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 чтобы выйти замуж за Виконта Александра Багарне. Красавец в ослепительном парадном мундире поразил ее в самое сердце, и Марий Росс уже предвкушала вечное счастье в самом лучшем городе мира. Но, как это нередко бывает, счастья не получилось. Александр, настоящий парижский франц, светский лев и лавелас был не в восторге от своей жены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 Сатьа владела в совершенстве. За несколько лет из прежней неуклюжей криолки Марирос Багарне превратилась в ослепительную женщину, с чарующей грацией движений, с окружающей мягкостью, с незабываемым серебристым голосом. Чтобы скрыть плохие зубы, Марироз научилась смеяться, не раскрывая рта. Ее знаменитая полуулыбка сжатых губ вошла в историю, так же, как манера ее будущего знаменитого супруга закладывает руку за полумундира. «Я не была красавицей, и мне приходилось играть роль красавицы, а недостатки компенсировать женственностью», – вспоминала она. Аликонтесси Багарне стали говорить как о даме достойной и элегантной, с отличными манерами, очень изящной и обладающей самым прелестным голосом.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 Пока она отсутствовала, ее бывший супруг ударился в политику. Викон Багарне стал депутатом национального собрания, где блистал громкими речами по любому поводу. В июне 1791 года именно Александр Багарне сообщил депутатам о бегстве короля и его семьи из дворца Тюильри. После этого 26 часов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 22 июня 1794, в день рождения Мари Рос. Она с ужасом ждала своей очереди, но через пять дней, 9-го термидора, якобинский режим был свергнут, и всех узников выпустили на свободу. Выйдя из тюрьмы, Мари Рос первым делом нашла генерала Гоша, который чудом избежал смерти. Но у того уже была молодая жена, с которой генерал предпочел выехать на фронт. Надежды мадам Багарне на помощь и поддержку рухнули. Но тут на помощь пришла новая подруга – Тереза Кабарюс, мадам Тальен. С этой легендарной женщиной Мари Рос познакомилась в тюрьме. Тереза, первая красавица Парижа по прозвищу Богоматери Термидора,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 К этому времени на его счету были лишь взятие Тулона в 1793 году и расстрел мятежников в месяце Вендермьере у Тюэлери. За это Бонапарт получил прозвище генерала вандермьера звание бригадного генерала и должность командующего внутренней армией Парижа. Карьера молодого, чистолюбивого корсиканца шла в гору, и для полного удовлетворения ему было необходимо выгодно жениться на женщине богатой и со связями. Он сделал предложение 50 богатой вдове мадам Пермон, но та лишь расхохоталась ему в лицо. Поначалу у мадам Багарне была похожая реакция.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 И за выполненную просьбу Мари Рос является поблагодарить лично. Она была нежной и скромной, он благородным и сильным. Потом было еще несколько встреч, проведенное вместе ночь, и знаменитое письмо Моё пробуждение полно тобой. Твой облик и пьянящий вечер, проведенный с тобой вчера, не оставляют в покой мои чувства. Нежная, несравненная Жозефина».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 А 2 марта Бонапарт был назначен главнокомандующим итальянской армии. Это было приданное бараса, которое он давал со своей бывшей любовницей. Занятый приготовлениями к походу, Наполеон на два часа опоздал на собственную свадьбу, которая проходила по тогдашнему обыкновению не в соборе, а в мэрии 2 округа на улице Антен. В брачном контракте, подписанном 9 марта, Жозефина Багарне убавила себе 4 года.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 Амур и Гиминей увенчали генерала. Он женился на молоденькой вдове 42 лет, весьма недурной и даже сохранивший один зуб в прелестнейшем в мире ротике. Свидетелями были месье Барас, Тальен и Кабарюс, так что церемония была веселой и пикантной. Месье Барас и Тальен еле сдерживали радостный смех, глядя на генерала Буона Так они были довольны, освободившись благодаря его браку от сердечных забот и угрызений совести. Говорят, Наполеон очень громко смеялся, читая эту заметку. Через два дня генерал Бонапарт отправляется в Италию. Там он получил письмо от бывшей невесты, дочери марсельского купца жене дизире Лари. На ее сестре Жули был женат старший брат Наполеона Жозеф,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 пока сама жени Дезире не вышла за генерала Бернадотта. Со временем Бернадот не без участия Наполеона, стал королем Швеции Карлом Иоганном, а его супруга – королевой Дезидерией. Приехать судьбы В свое время сын Дезире, крестник Наполеона Оскар Бернадот, женится на внучке Жозефины, и их потомки до сих пор правят Швецией.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 К тому же его семья Жозефину категорически не приняла. Им была милее Дезерек Лари, а точнее ее немаленькая преданная. Но Наполеон променял марсельские деньги на обаяние и связи бывшей виконтессы, и этого остальные бонапарты не могли ей простить, всячески стараясь оторвать старую поташкуху от Наполеона. Во время следующего похода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 однако скоро сменила его палатку на постель генерала. Увы, Белеллот не смогла вытеснить из его сердца Жозефину, с которой Наполеон, тем не менее, твердо решил развестись. Вдобавок ко всем несчастьям, английский флот перехватил курьера, который вез Наполеону письма от его семьи. Письма были опубликованы, и теперь вся Европа потешалась над дорогами генерала тоске он пишет своему брату Жозефу. Ты прочитаешь в этих документах о завоевании Египта, добавившим еще страницу к истории воинской славы нашей армии. Но семейная жизнь моя потерпела крушение, все завесы упали. Как грустно жить, если есть только один человек на свете, которому обращены твои чувства. Я разочаровался в людях. Мне необходимо уединение,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 Жозефина немедленно выехала ему навстречу, рассчитывая в дороге переубедить его снова влюбить в себя, покорить. Они разминулись. Когда она вернулась домой, ее вещи были у привратника, а входная дверь заперта. В доме прятался Наполеон, справедливо опасавшийся, что личная встреча с Жозефиной лишит его решимости. Два дня она плакала под дверью, умоляя впустить ее. Лишь когда к ней присоединились Артанс и Жен,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 Жозефина должна была подчиниться строгому этикету, введенному Наполеоном для своего двора. Безукоризненное поведение, благородная сдержанность, скромность в противовес разгулу последних лет республики отныне стали визитной карточкой высших слоев французского общества. Пока ее супруг командовал армией чиновников и работал над проектом Конституции,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 впредь запретив ей даже думать о таких вещах. Но долги продолжали появляться. Говорят, Жозефина получала жалования как шпионка минимум трех государств, нередко забывая о донесениях, но никогда о гонорарах. Но и этого не хватало. В конце концов Наполеон махнул на расточительность жены рукой. Он был в состоянии оплачивать ее счета,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 Помимо личной неприязни к его супруге, Брасев беспокоил еще один момент. Если Жозефина будет коронована, дети ее дочери Артанс, вышедшие замуж за младшего брата Наполеона Луи Бонапарта, как внуки императрицы окажутся выше по положению прочего племянников. Наполеон ответил. Я знаю ее. Если бы я оказался не на троне, в тюрьме, она разделила бы и мои несчастья. Так что она должна разделить со мной величие. Это только справедливо. Говорят, Наполеону так понравилась коронованная Жозефина, что в тот вечер она, по его желанию, даже ужинала в короне. Весьма, кстати, тяжелой. В этом видят полный скрытого смысла символ. Быть супругой императора было весьма непросто. Но Жозефина справлялась с новой ролью с подлинным блеском, став истинной императрицей, матерью нации и образцом для подражения для всех своих подданных. Было известно, что она принимает ванну каждое утро. И во всех домах стали устраивать ванные комнаты, а блистающие чистотой дамы перестали маскировать запах грязного тела ведрами одеколона. Ее прически повторяются на тысячах головок. Гладкие волосы, разделенные на пробор, с падающими на лоб и плечи локонами. Или конский хвост, напоминающий драгунский султан, кокетливо выглядывающий из-под шляпки. Жозефина любила цветы. «Цветы лучше всяких нарядов украшают зрелую женщину», — говорила она, —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 Любил ее и ценил. Ее такт, умение слушать, мягкость и знание его характера помогли сгладить не один конфликт. Если я на троне сохранил еще некоторые остатки любезности, если вы, французы, не имели государем строжайшего, надменнейшего, угрюмейшего из монархов, то благодарите за это Жозефину. Ее нежность, и ласки часто смягчали мой характер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 30 ноября 1809 года он сообщил Жозефине о своем решении. Она разрыдалась, из комнаты ее вынесли в обмороки. «Увы, у политики нет сердца, а есть только голова», – заметил ей Наполеон. Наконец, 15 декабря 1809 года в присутствии всех высших сановников империи, маршалов армии и всей императорской семьи